Глава 19. Лошади нервничали все больше по мере приближения к постоялому двору. Я часто гладила хель по напряженной шее и тяжело вздыхала. Шерсть под ладонью лоснилась холодным потом, блестела, будто чешуя. Почему демоны при всей своей силе всегда стараются взять хитростью? Не выдержала я тишины, когда кобылка подкинула меня вместе с мешком соли в очередной раз, недовольно всхрапнув и наподдав задом. «Наверное, это в их природе», – пожал плечами Ферин, намотав поводья едва ли не до локтя. Бес его, наоборот, совсем не думают». «На нашей земле демоны вынуждены скрываться в человеческой шкуре, поэтому слабее, чем в нижних землях», – предположила Агата. «Во всяком случае, это было в их мыслях, пока они горели. И да, их слишком мало, они боятся рисковать лишний раз». Я невольно поежилась, вспомнив, как демон влезал в человеческую шкуру при мне. Возможно, не самое страшное зрелище в моей жизни, но уж точно и не из приятных. Привал. Вдруг скомандовал Рут, хоть мы и отдыхали всего два часа назад. Я остановила Хель и оглянулась. Прогаленка в лесу слева вроде и привлекательная для привала, но все же рано останавливаться. Осина, пояснил орк, видя мое замешательство. Так и есть. Прогаленка была окружена молодыми осинками так густо, что от нашей вырубки им будет только польза. Степняк отдал золотое яйцо мне, отстегнул топор от сидельной сумки и пошел прямиком в рощицу, оставив все остальное нам. Я воткнула рунный кинжал в ближайшее дерево, чтобы он был на виду, и проверила всю сбрую лошадей, пока Агата и Ферин разводили огонь на щепках. Хель мстительно наступила мне на ногу, получила за это покрупу и взбрыкнула окончательно, посеяв смуту во всем лошадином составе нашей группы. «Да что с вами такое?» «Будто демоны прямо в кустах сидят», – возмутилась я, оставив в покое нервных лошадей. Зато на всякий случай достала меч и пошерудила лезвием во всех зарослях вокруг прогалины. «Демонов ловишь?» – пошутил Рут, подрубавший мелкие ветки у сваленной осины. «Да», – со всей серьезностью ответила я. «Слишком сильно лошади боятся. Гораздо больше, чем в деревне с демоном. Я уже с Хелью с трудом справляюсь». «Ходят вокруг». Степняк посмотрел на яйцо, которое я, в отличие от него, повесила за спину, как походную сумку, чтобы не мешалась под руками. Но ведь не нападают, знают, что нам есть чем их убить. А если как с полынным дымом, вдруг осенило меня? Вдруг на них не только зала действует, но и стружка, листья, тот же дым. Предлагаешь навязать веников, поймать демона и отхлестать его на пробу, фыркнул Орк. Да, снова серьезно ответила я. А еще осиновых стрел настругать, да и просто колья можно сделать. Как на вампиров, удивился Рут, отложив обрубленные ветки, пригодные для веников. Ну а чем наши демоны хуже? Давай наточим, я пожала плечами. За спрос не бьют, а с золой слишком долго возиться. Ферин отнесся к идее вязать осиновые веники довольно скептично, но за веревку все же взялся, а вот Агата заинтересовалась не на шутку. А я ведь и о зале не сразу подумала. Девушка быстро и сноровисто стягивала веточки, переплетая их тонкой бечевкой. «А уж веником и вовсе не догадалась бы попробовать. Будем стягать ими всех встречных?» «А если в бане на постоялом дворе всем попариться с осинкой?» – предложил вор. «Вдруг это может стать защитой, если хорошенько пропитаться осиновым духом?» «Вот ты этим и займешься. А мы посмотрим, поможет ли…» – припечатала я. «Заодно попарь и всех, кто там окажется» а то вдруг демоны ходят в баню на каждом постоялом дворе. Эх, брода бы сюда, он знает толк в бане, он бы их и в чистом поле попарить смог, сник Ферин. Он знает толк в бегстве от демонов. Я посмотрела на север, где вдали прорисовывались смутные очертания гор. Надеюсь, он выжил, вор вздохнул. Наверняка, что с этим рыжим ошметком сделается-то? Я забрала у него готовый веник и пристегнула его к сидельной сумке. Стервятники его тогда не съели, значит, ушел в непролазную чащу. Там оборотня уже никто не догонит. Ферин тоже присмотрелся к кромке гор в снежных шапках, которые отсюда были похожи на побеленный заборчик, и тяжело вздохнул. Но тут же встрепенулся. Интересно, а он мог добраться до гномов, живущих в этих горах? «А гномы разве там живут?» – хмыкнул Рут. Мне казалось, что за этой грядой на карте большая река, что отделяет драконьи угодья, а уже за ней гномье владения». Вор тут же полез проверять и был потерян для нас, полностью погрузившись в изучение этой части карты. Агата тихонько подвинула к себе оставшиеся ветки и принялась вязать веники с удвоенным энтузиазмом. «Он без тебя пропадет, если не женится», — я покачала головой по розовевшей девушке, Положила драконье яйцо между ней и костром и пошла жечь нарубленное осиновое поленья. Пока носила их к огню, присмотрела подходящий тис. Красивый, ровный, достаточно толстый, чтобы древесина была равномерной, но молоденький. «Что ты делаешь?» – удивился Рут, подбрасывая очередную порцию поленьев в огонь. «Вырежу лук Ферину». Я села на плащ и положила с таким трудом отколотый брусок на колени. Осмотревшись, я подвинула к себе и особо приглянувшиеся полено с осиновыми накладками. «А стрелы?» – моментально отложил карту вор. «Стрелы мы где возьмем?» «Это ты слышишь. А что, веники довязывать надо? Нет», – усмехнулась я. «И стрелы тоже сделаю. Потом. Сначала лук». «Их же подбирать надо, когда отстреляешься», – заинтересовался парень. «Да, или хотя бы наконечники. древка то сделать несложно». «Так вот почему у тебя всегда стрел много! Ты их чинишь!» – осенила его. «А ты, думал, мне всегда кто-нибудь их с почтовыми птицами передает? По ночам пока караулю, иногда режу новые, в сумке мешочек с запасом наконечников». Залы прибавлялось по мере того, как прогорали дрова, и мы несколько раз отгребали ее к краю костра, чтобы она не тушила огонь. За это время руд заточил четыре тонких кола, я частью обстругала тисовый брусок, а лошади немного притихли. «Последние!» – Ферин пошевелил угли и зевнул. «Сейчас догорят и можно ехать, время уже обеденное». Хель в это время подняла голову из травы и тонко заржала, забыв о своем обеде, заплясала на месте, всхрапывая. «Да что же это такое?» – я отложила заготовку и скорее поднялась, чтобы поймать ее под узду. Но кобылка была другого мнения и попятилась от меня. «Может, они и на лошадей мороки наводить умеют?» – ужаснулся вор. «Сидит где-нибудь на дереве и смотрит им в глаза». «Да ну, у лошади мозги маленькие», – возразила я, поймав, наконец, шлейку узды. «А на дураков мороки не действуют». Хель поняла, что бежать от меня особо некуда, и лягнула в воздух, подкинув круп. Мешок с солью подскочил и по красивой дуге полетел прямо в костер в паре шагов за ней. «Теперь я догадываюсь, что ей так не нравилось». Рут тряхнулся, от долетевшей до него из лопнувшего мешка соли. Мешок был плохо зашит, где-то соль немного просыпалась и попадала на потную шкуру. «Прощайте, и зала и соль», – подытожила Агата, вставая и осторожно ссыпая белые кристаллики с юбки на порванный мешок, окончательно затушивший остатки костра. «А может и нет», – я задумчиво погладила Хель, и лошадь будто даже вздохнула с облегчением. «Давайте соберем то, что получилось. Сама по себе соль разъедает бесов, а осины боятся демоны. Смешай их, и вот оружие против обоих». «Сама судьба дала пинка твоей лошади», – восхитился Ферин. «Слава богине, не оставившей нас до сих пор». «Не слушай, никто тебя не пинал. На постоялом дворе я тебя обязательно помою». Я похлопала кобылку по шее и пошла к соляной кучке. Местами сметать получившуюся смесь в траве пришлось нашими осиновыми вениками. Но оно того стоило, потому что этого хватило для того, чтобы туго набить и зашитый агатой мешок, и наши кисеты с золой. Туда, правда, попали и мелкие щепки, и угольки, и трава, но лучше так, чем перебирать это все еще час, если не больше. На яйцо попало. Я обнаружила блестевшие крупинки на золотой скорлупе не сразу и немного переживала. Надеюсь, ему это не вредно. А может его полностью натереть солью и золой, чтобы демоны не могли даже дотронуться?» – предложил Ферин, тоже склонившись над бесценным отпрыском драконов. «Ага, посолить и сварить!» – буркнула я, стряхивая соль с шершавого бока. «Демонам и трогать-то его не обязательно. Издали могут на кого-нибудь повлиять, чтобы разбили, а то и просто камень хорошенько бросить». «Так он вроде готов вылупливаться. Давай сами его камнем тюкнем, а? А скорлупу продадим ювелиру». «Ферин!» – возмутилась Агата даже раньше, чем я. Мешок погрузили обратно на круп хели, чему лошадь совершенно не обрадовалась, а поверх еще и брусок заготовки для лука. Драконье яйцо уже привычно забрал руд, подвесив перед собой. «Поехали!» – скомандовал он, тронувшись первым. «Лошади намного спокойней!» – подметила я через пару верст. «Неужели дело было только в соли?» «Или демоны надышались в кустах осиновым дымом и ушли!» – усмехнулся Ферин. Веников испугались, фыркнула я. Нет, тут что-то другое. Они бы не отстали, согласился Рут. Значит, что-то задумали. Скорее бы попасть на постоялый двор и запереться от них, поежилась Агата. Вот именно, пробормотала я, серьезно задумавшись на этот счет. Любой нормальный человек постарается скорее скрыться в укрепленном строении, отрыскающих вокруг тварей. Но что, если они это понимают и воспользуются? Я посмотрела Наруто. Судя по всему, он думал о том же, ну или считал в уме вес получившейся соли с залой Это тоже можно делать с такой озадаченной физиономией. «Есть у меня идея на этот счет», сказал орк спустя пару минут. Так я и думала. Я усмехнулась и подъехала ближе. «Рассказывай». Мы остановились, совсем немного не доехав до ворот двора, спрятавшись в тени забора. Изнутри доносился обычный гомон, пьяный хохот и привычные запахи. От через ворота во дворе конюшни не доносилось ни звука. Это уже обнадеживало. А вот наши лошади снова заволновались. Спешившись, Рут передал драконье яйцо Ферину и Агате, и мы с ним уже привычно разошлись аж с четырьмя мешочками осиновой соли. Насыпав широкий, хоть и редкий круг, который при всем желании не переступишь, да и не виден он сходу, если не присматриваться, Мы остановились в стороне от входа, так, чтобы нас не было видно изнутри даже со второго этажа. «Ну что, будем делать ставки, где безопасней, внутри или снаружи?» Усмехнулась я и обернулась к стоявшей в сажене от нас парочке уже в своем маленьком соляном круге. «Останешься с и Ферином?» «Давай лучше наоборот». «Я быстрее бегаю», — напомнила я. «Может, просто поджечь забор и вообще не заходить?» «Нет, там могут оказаться и люди». Мы только предположили, что демоны опередили нас и засели внутри. Где бы ни были они сейчас, снаружи или внутри круга, они там не все. Будьте возле самой черты на всякий случай. Вель, только осторожно. Я зайду без яйца, на кой я им сдалась. Они будут ждать остальных, а я присмотрюсь. Иди уже, бездушная торговка. Степняк толкнул меня локтем. Спасай людей. Я с них что-нибудь стребую. Привычно отбрехалась я и вошла в круг. За воротами, ближе к конюшне на охапке сена, лежал вдрызг пьяный конюх. Он что-то бормотал во сне, время от времени дергая ногой, иначе я приняла бы его за мертвого. Полюбовавшись на это тело, я подошла и сыпанула поверх щепотку соли с залой Конюх шмыгнул носом и перевернулся на бок, но так и не начал плавиться. Жаль, я вздохнула и пошла к приветливо распахнутым дверям дома. Внутри, на первый взгляд, тоже все было более чем обычным. Мужики пили медовуху за самым дальним столом. У окна расположился хмурый наемник над нетронутой тарелкой. На стойке сидел министрель. Несколько путников рассредоточились по разным углам, да и фигуристая подавальщица спора выставляла посуду на стол. «Чего изволите, госпожа?» расплылся в улыбке хозяин двора, как только я подошла и облокотилась на стойку. «Передохнуть, поесть и сплетен». Я села на высокий деревянный стул. Что необычного творится в округе? А вы не как клановый воин, восхитился он. Да, и не откажусь от работы. Никто не докучает. Лешие, кошляки, демоны. Ой, докучают, госпожа, всплеснул руками хозяин. Из перечисленных им напастей мог получиться конец света в одной конкретной местности. Однако на любое предложение истребить перечисленных бестий Он неизменно отмахивался. «Привыкли уже, уважаемая», – закончил он свою десятиминутную исповедь. «Без них вроде как и постоялый двор не нужен, а так все стараются тут ночь скоротать». «Ну а демоны», – напомнила я, незаметно посыпая столешницу золой, пока он отвернулся. «Ни разу не видел, только в сказках о них и рассказывают». Хозяин вскинул брови, заметив мусор, и быстренько стряхнул его рукой на не особо чистый пол. При этом он не зашипел и не расплавился. Значит, снова человек. Все подозрительнее и подозрительнее. Куда же пропали демоны, если не воспользовались такой возможностью? Неужели осели вокруг, постояла во двора и ждут ночи? Я достала золотой и положила его на стойку перед хозяином. Хочу угостить всех постояльцев. Мужик как-то подозрительно сощурился. «Вы что-то удумали, госпожа воин?» За этот золотой тут всех споить можно до поросячьего визга». Удумала, не стала я спорить со смекалистым мужиком и положила перед ним мешочек с солью. Ловлю одного перевертыша. И есть подозрение, что он спрятался здесь в человеческом облике. Добавь из этого мешочка по щепотке в медовуху, так, чтобы я видела, и разнеси по сидящим здесь. «Не потравлю никого», – деловито поинтересовался он. «У меня приличная едальня». Это специальная соль, люди даже не заметят. А вот я, перевертыша, сразу опознаю. Тебе же не нужна дурная слава, мол, ты нежить обслуживаешь. Вот и помоги. Эх, жалко, что редко к нам клановые воины из-за плато заезжают. Одно удовольствие вам помочь. Он лихо подкрутил длинный ус, смахнул в карман монету и взял мешочек. Я внимательно наблюдала, как он наполнял кружки из бочонка и в каждую честно бросал по щепотке залысь солью быстро растворявшихся в пенном напитке, и одну без золы поставил на стойку передо мной. «Все постояльцы здесь, в харчевне», уточнила я, когда он выставил кружки на поднос. Мужик подумал и наполнил еще три. «Наверху трое, пока мест не спускались, и обед туда попросили», пояснил он. «А мне самому надо пить, а ли доверяете?» «Можешь попробовать, если интересно», усмехнулась я. Хозяин наполнил еще одну кружку и медленно с трепетом отпил, будто действительно опасался то ли оказаться перевертышем, то ли отравить постояльцев. Я с самым деловым видом кивнула, будто убедилась в его непричастности впервые и отпила из своей, уже не боясь отравы с его стороны. «За счет очаровательной воительницы!» Он ловко поставил большой поднос на плечо и пошел по залу. Напивавшиеся мужики одобрительно загудели, скорее отсалютовали мне кружками и продолжили пить, как я заметила из предыдущих, еще не опустевших, оставив нежданное пополнение на потом. Министрель благодарно кивнул, не прерывая тихое пение. Некоторые поднимали традиционный в таком случае тост за мое здоровье, но у всех, как назло, еще была выпивка, так что к медовухе пока никто не притронулся и только хмурый наемник у окна демонстративно отодвинул кружку, даже не взглянув в мою сторону, чем полностью привлек мое внимание. Я поглядывала и на других, отмечая, когда они с пьяным грохотом отставляли уже пустые кружки, но наемник так и не соизволил ни выпить, ни поесть.